Интересно предположить, какое поведение людей было бы в таких ситуациях, если бы вместо шлангов, приборов и блестящих кабинезонов на этих существах были чёрные мантии. Наверняка тогда у человека ещё на уровне подсознания включалась бы мощная реакция сопротивления, сначала психологическая, а потом и физическая. Инопланетных в кавычках аксессуаров этим экспериментаторам с садистскими наклонностями достаточно, чтобы цивилизованный человек сдался на милость братьев по разуму. Но братья ли они человеку, если не отвлекаться на наряды и маски, осудить по поведению? Жак Валле приводит для сопоставления примеры из демонологии. Там некоторые существа иногда выпускают в человека струю удушливого газа. И часто встреча людей с инопланетянами заканчивается именно такой деталью. 4 сентября 1964 года в горах на севере Калифорнии, США, в 12 километрах от Сиска Гроув мистер С «Увлеченный охотник» Отстав от своих спутников, потерял дорогу. Стемнело, и он развел костер. Вскоре увидел в небе приближающийся огонь и подумал, что это вертолет, посланный на его поиски. Но вертолет в кавычках остановился поблизости и бесшумно парил на одном месте. Стало понятно, что это нечто другое. Охотник залез на дерево, чтобы лучше его рассмотреть. Источник света влетел вокруг дерева, сверкнула вспышка, и что-то темное упало на землю. Появились двое, шедших к дереву с разных сторон. Ростом они были не выше полутора метров, одеты в серебристые комбинезоны. Появилось ещё одно существо, похожее по виду и манерам движения на робота. Под его красно-оранжевыми глазами располагался рот, открывавшийся как дверка духовки. Все трое пытались стащить охотника с дерева, а он оборонялся как мог. Бросал в них горящие кусочки бумаги, а потом и одежды, и это удерживало нападавших на расстояние. Тогда они тоже применили своё оружие. Робот открыл духовку и выстрелил из неё струей едкого дыма, от которого человек начал задыхаться и лишился чувств. Очнулся привязанный к дереву собственным ремнём. Вокруг валялись те самые обгорелые клочки одежды, которыми он ночью оборонялся от незнакомцев. Вся эта история выглядит нагромождением нелепостей. Проще было бы считать, что охотник всё это выдумал, но такую чушь он стал бы выдумывать только в том случае, если бы захотел показаться умолишённым. Выдумывают обычно что-нибудь другое, более логичнее. Случай этот тщательно расследован специалистами, уфологами, и он достоверен. Конечно, всё в нём кажется глупым. Какой уважающий себя учёный поверит в такой бред и отнесётся к этому настолько серьёзно, чтобы хотя бы попытаться собрать такие сообщения и систематизировать их? Какой уважающий себя исследователь контактов с галактическими братьями по разуму обратит внимание на сумасшедшие фантазии заблудшейся в лесу охотника? Серьёзная наука занимается только правильными фактами, а не фантазиями и галлюцинациями. Какое ей дело до всего этого театра абсурда? От того и появилась на свет наука уфология, незаконнорождённая дочь науки, и мать до сих пор отказывается признать своё дитя, считая самозванкой. Эта искусственная наука возникла и заняла огромное пространство явлений и фактов: от дождей из каменных топоров до летающих сервизов, играющих ракетными установками. Она дерзнула познавать там, где обычная наука в своём самолюбовании прятала голову в песок, убегая от явлений и фактов и пытаясь запретить их существование. Так в пространстве нашей общественной мысли образовались два мира: мир правильных в кавычках избранных явлений и взглядов и мир остальной, мир странных реальностей, причудливых существ, парадоксальных закономерностей. Что же теперь делать, если таков окружающий нас мир, если он выходит за рамки правильного и разрешённого? Остаётся только пытаться его понять, несмотря на парадоксы и странности, понять этот театр абсурда, драматический театр абсурда. В пятницу 4 июля 1969 года около города Аннулайма в Колумбии несколько человек наблюдали полёты над полями светящегося объекта. Фермер Аркезио Бермудес пытался посигналить ему карманным фонариком и подойти к нему как можно ближе. Бюллетень организации по исследованию воздушным феноменам за июль-август 1969 года в сжатом виде излагает последствия этого так